Глава вторая. Эпиграф. «Без сердца стал я, как без шпаги. Я под арест тобою взят. И нет такой во мне отваги, чтоб штурмом взять его назад». Марин. Изъяснение заслуженного армейского офицера в любви. 1805 год. Альбом Мариных. Молитва Богородицы. О любви. Письмо другу. Фридланд. «Секретные миссии», «Стихи» на новый 1811 год, «Послание» самому себе. Марин много писал о любви. Это были искрометные послания, полные неотразимого обаяния, лихости и озорства. И кажется логичным предположить, что их автор, блестящий офицер, красавец и герой, был счастлив в любви. А счастья-то как раз и не было. Марину так и не пришлось узнать, что такое домашний уют. Жизнь тихая, семейственная. По ходам, войнам и сражениям не было конца. В Аустерлицком сражении Марин получил несколько ранений, картечью в голову, в левую руку на вылет и двумя пулями в грудь. Одна пуля так и осталась в груди. Доктора признавали чудом то, что он не только выжил, но продолжал потом служить Отечеству. Несколько лет назад в Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина поступил домашний альбом семьи Мариных. Альбом принадлежал Евгению Никифоровичу Марину, брату Сергея Марина. Среди рисунков, памятных записей, стихов и засушенных цветов оказалась страница с молитвой Пресвятой Богородицы. Она оформлена с такой любовью, что становится ощутимым вложенное в эту работу бесконечное упование на заступничество Царицы Небесной. Возможно, что эта молитва передавалась из поколения в поколение и была вместе с Сергеем Мариным в походах и сражениях. «Царица моя, преблагая, надежда моя Богородица, приятелище сирым и странным, предстательнице, скорбящим радости, Обидимым покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, Помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна, Обиду мою весь и разрешиту, яко волеши, Яко не имам помощи разве тебе ни иные предстательницы, Неблагие утешительницы, токмо тебе, о Богомате, Яко досохранишь имя и покрыешь его веки веков. Аминь. Пимечание. Альбомы нынче стали редки. Каталог выставки Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина, Москва, 2013 год, страница 36, конец примечания. На соседней странице альбома изысканный акварельный рисунок. На нем изображена спокойная река. На берегу среди дубрав и полей виднеется светлый дом. Очевидно, те идеальные пенаты о возвращении, которые мечтает настрадавшийся израненный воин. И вот после всего пережитого судьба, казалось, улыбнулась ему. Очевидно, во время своего излечения Сергей Марин встретил девушку, далекую от высшего света, но добрую и сердечную. Ее легко было представить матерью семейства, Это была уже не та бурная, отчасти показная страсть, о которой он писал в стихах, это было заветное чувство, о котором он мог рассказать лишь самым близким. Сергей стал подумывать об отставке. В 1806 году он писал своему лучшему другу, графу Воронцову, М.С., служившему тогда в Грузии, «Чтоб ты не удивился, что беспрестанно говорю об отставке», то надо мне сказать тебе, что я хочу жениться. Чему что смеешься? Мне кажется, это неучтиво, когда смеются человеку в глаза. Другое дело заочно. Итак, прошу не улыбаться и слушать. Да, друг мой, ежели мне не помешают, то я женюсь на миленькой девочке. Она не коновая, то есть... Небольшого свету, что для меня и лучше Имеет прекрасное состояние И я теперь на этот счет строю прекрасные воздушные замки Очень жаль мне будет, если они разрушатся Нет ли у вас какого-нибудь святого? Помолитесь ему, чтобы я успел Право, брат, пора на покой Кости мои службой и любовью изломаны И надо же, тут было случиться новой войне В несчастной битве под Фридляндом Итогом ее стал унизительный для России тильзитский мир, Марина ранила осколком гранаты в голову. За отличную храбрость он был награжден орденом Святого Владимира Четвертой степени с бантом и золотым оружием, но для Марина награды уже потеряли свой блеск. Фридленд отнял у него последнее здоровье. Возможно, что пока Сергей воевал и залечивал раны, Барышня, на которой он мечтал жениться, встретила другого жениха. А может быть, вернувшись домой, Марин просто не захотел тревожить любимую девушку, понимая, что пуля в груди может в любой момент оборвать его жизнь, а никакого состояния семьи он оставить не может. Зато государь Александр I отличил из раненного капитана гвардии пожаловав его своим флигель-адъютантам, вскоре уже Марин был отправлен в Париж с депешами к императору Наполеону, затем выполнял другие конфиденциальные поручения государя. В 1809 году он был произведен в чин полковника и командирован в Тверь, где состоял при герцоге Георге Ольденбургском, Именно в эту пору, наезжая часто в Москву, Сергей Никифорович сблизился с Вяземским и Батюшковым. Думается, что Батюшкову были по сердцу многие строки Марина, особенно эти. «Итак, друзья, схватясь руками вокруг вечернего стола, мы клятву подтвердим сердцами друг друга охранять от зла». Понятно, что знакомство с таким популярным в обществе человеком флигеля адъютантом императора и боевым полковником, было весьма лестным для молодых литераторов. Как относились они к его поэтическим трудам, сказать сегодня невозможно, но очень жаль, что немногие серьезные стихи Марина тогда оставались неизвестны для широкого круга читателей. Как, например, вот эти, написанные в канун еще относительно мирного 1811 года, год кончился но все ли напасти пройдут с его последним днем пристанут ли держать на страсти под тягостным своим ермом исправятся ль народов нравы прервутся ль войны кровавы грабеж Убийство, плач и стон. Дождемся ли мы острее царства И на развалинах коварства Возвинглет ли свой правда трон? Ах, нет, друзья! И мы напрасно толкаться будем, К счастью, в дверь. Веков сначала солнце красно сияло, Точно как теперь. В 1811 году Марину 35 лет. Свой день рождения, 18 января, Он, как и Новый год, отметил стихами. Нельзя сказать, что написание стихов к собственному дню рождения – проявление какого-то особенного себелюбия. Нет, это была некая внутренняя поверка, часть необходимой душевной работы мыслящего человека. Жуковский, родившийся также в январе, писал стихи к своим дням рождения на протяжении многих лет. В послании самому себе Марин невольно подводит итоги увиденного, выстраданного и пережитого. Чтоб знать вернее, что есть свет, Бродил довольно по России, шатался и в края чужие, Ученых многих вопрошал, занявшись прозой и стихами, Искал я правды с мудрецами, но труд и время потерял. Я тайну знать хотел природы» для нас ли мир сей сотворен даныль во власть нам твари и роды для нас ли сон планет вожжен льмира цепи при огромной подобно твари всей бессловной мы составляем лишь звено но я мой труд терял напрасно и признаюсь а беспристрастно что среди света мне темно так от рождения полвека в напрасных поисках прошло не мог познать я человека не знаю свет добро или зло куда мой взор не обращаю везде сомнения встречаю и к истине теряю след корабль руля и мач лишенный среди пучина разъеренной так к неизвестности плывет.